Глава первая. Отправка. В день отъезда вновь подморозила, потянуло холодным ветром. Небо застлали серые облака, и пошел мелкий пушистый снег. Белое покрывало укрыло голые стволы деревьев, усыпало пышной кашей плац, замело дорожки, и вдруг под внезапно выглянувшим солнцем начало таять. Слякотное стояние на передней линейке перед всем личным составом бригады, изрядно затянулось. Напутственные слова в адрес провожаемой первой роты казалось, никогда не кончатся. И появление батюшки со своим веником, старшего лейтенанта Кузнецова, даже обрадовало. Не слишком огорчился он и тогда, когда священником на него было вылито едва ли не пол ведра святой воды. Олег еще отплевывался от попавших в рот капель, Когда прозвучала долгожданная команда Бригада! Равня! Смирно! Торжественному маршу! Дистанция на одного линейного, равнение на убывающих. Строи подразделений, длинная пунктирная змея, единый удар, шаг под барабанную дробь, высоко вздернутые подбородки и завистливо восхищенные взгляды остающихся. счастливчики. они едут на войну. И только нет-нет, да и промелькнет среди тысяч мыслей одна-другая глубоко спрятанная мыслишка. Ни за что, никогда, мамочка, лишь бы не туда, только здесь и то поближе к кухне, подальше от изматывающих занятий и ежедневных тренажей. И эти же, один-два, спустя месяцы придя на дембель домой, будут стучать себя в грудь, рвать тельняшку и орать, сколь славно они служили, как рвались на войну. Но сильная необходимость в них, как в кадрах, и, возможно, личная просьба самого комбрига, не позволила им обогриться в чужой и своей собственной крови. А то и того тогохлеще начнут рассказывать о секретных мероприятиях и тайных операциях, проведенных на территории Ичкерии, с их участием, только Нини не... и Цсс. Колонна, сопровождаемая машинами ДПС и собственной воишной, хоть и двигалась подобно объевшейся черепахе, но все одно прибыла на железнодорожную станцию задолго до отправляющегося на юг поезда. Занявшая не больше пяти минут разгрузка завершилась и, сделавшая свое дело техника, покатила в пункт постоянной дислокации. «Олег!» Старший лейтенант Кузнецов увидел идущего к нему ротного. «Оставь за себя старшего!» пойдем посмотрим место где можно разместиться гудин я товарищ старший лейтенант остаешься за меня никого никуда не отпускать ясно олег бросил нарочито сердитый взгляд в сторону своего сержанта ясно никого никуда не пускать и Маркитанова тоже я сказал никого но он же контрактник гудин хотел было добавить как я его остановлю но промолчал вы тоже контрактники Напомнил Кузнецов, уже начинавшему зябко поеживаться от схватывающего почву ночного морозца личному составу. Президент пообещал, что теперь в Чечню будут посылать только контрактников, и потому все бойцы-срочники перед отъездом в командировку заключили контракты. Аббревиатура КС, свидетельствуя о добровольности поездки, стояла в каждом военном билете. «Димарик, ты понял?» Тебя, товарищ старший лейтенант, тоже сказал никуда не пускать. хай я никуда и не собирался, — лениво отозвался тот, откуда-то из глубинных завалов, сложенных в одну большую кучу вещей. Пошли, — поторопил Гордеев, и широко шагая направился в сторону железнодорожного вокзала. Небольшое здание вокзала шумело своей обычной ночной жизнью. Десятки, если не сотни уезжающих, приехавших, и просто заглянувших погреться, переходя с места на место, толкались в его тесных помещениях. Увы, воинский зал на этой станции отсутствовал, так что майор надеялся найти лишь более или менее подходящий уголок и, застолбив место, перетащить ротное имущество. Вместе с первой ротой Гордеева ехал первый взвод связистов и еще несколько взводов материального и прочего обеспечения, поэтому кузнецов Вовсе не удивился, когда в приглянувшемся ему месте уже сидел сержант из комендантского взвода, и на его лице было написано Дескать, делайте, что хотите, а занятого места не уступлю. Всем хватит, окинув взглядом чистую площадку пола, примирительно сказал майор. А сержант еще больше насупился, но смолчал. Олег, дуй за ротой, я покараулю!» И, не дожидаясь ответа, плюхнулся в так кстати освободившееся кресло. Вещей было много, сумки, в которых лежало все, начиная от прорезиненных шуршунов и заканчивая проводами подрывной линии, коробки с пайками, ящики с ротным имуществом, прочие дребедень. Отдельно везли завернутые в плащ палатку березовые веники, в пункте временной дислокации обещали хорошую баню, а хорошая баня требовала хороших веничков. Париться же с помощью чеченских колючек никто не хотел, вот и волокли каждый раз свои собственные березовые веники. Заготовленные еще прошлым летом в морозном воздухе они источали запах сухого сена и еще чего-то неуловимого и непознанного. Олег очень удивился, когда поезд, обнаружил, что все в порядке и ничего не случилось. Личный состав был в сборе, вещи на месте. Распределив людей по вагону и заставив запихать трудное имущество под нижние полки, он возвратился в свое купе и, достав книгу, принялся читать. Что за чтиво, майор Гордеев, только что возвратившийся с доклада командиру батальона, довольно улыбался. Три мушкетера, старший лейтенант, оторвался от увлекательного действа и, закрыв книгу, показал командиру ее красочную обложку. А, -а, -а вижу! Сознанием дело протянул Ротный и, начав скидывать надоевшие берцы, кивнул в сторону стоявшего на полу рюкзака. «Элферов где?» «Да пошел своих оболтусов успокоить», ответил Кузнецов и пояснил. «Расшумелись?» Эт твои. «Мои спят!» Старлей, внезапно осознав, что им очень хочется закрыть глаза, отложил произведение Дюма в сторону. отбой Заваливаясь на свое место, уточнил Гордеев. Олег кивнул, и одним рывком очутившись на верхней полке, последовал примеру старшего по званию. Они не слышали, как появился мурлыкающий про себя песенку Сергей, как он долго что-то искал у себя в рюкзаке, а когда нашел, только взглянул и сунул обратно. А затем лег и долго лежал с открытыми глазами, размышляя о чем-то ведомом только ему. Чечня Утопала в свежей весенней зелени. В солнечном свете листочки деревьев казались покрытыми тончайшим слоем лака, а трава, пробившись сквозь нагревшуюся солнцем землю, была подобна ярко окрашенным шелковым нитям. Совсем недавно прошел небольшой дождь, и его прохладная свежесть все еще чувствовалась в нет-нет, да и на летающем южном ветре. Рассаженные на чистку оружия бойцы сперва было вознамерившееся малость позагорать, и по пояс раздевшейся, посидев некоторое время и поежившись все от того же ветерка, вынуждены были вновь надеть тельники и облачиться в хбшные куртки. Оружие, доставшееся его группе, новым не было, но, несмотря на обгоревшие местами воронения, выглядело вполне прилично. Кузнецов доверил свой автомат закончившему чистку винтовки Баринову и отправился в секретку получать карту местности. Впрочем, с картой можно было и повременить, но Олег предпочитал запасаться всем сразу и под завязку. Через пять минут он вернулся, сел на коврик и, разложив на коленях вожделенный лист бумаги, принялся его рассматривать. «А здесь мы в прошлом году трех чехов в плен взяли!» Из-за спины Кузнецова показалась визия улыбающегося Маркетанова, и его грязный в смазке палец ткнул в означенную точку на карте оставляя на ней большое масляное пятно. «Демарек!» — взвыл, оскорбленный в лучших чувствах старлей. «Иди отсюда, пока я тебя чем-нибудь не прибил! Карта же ламинированная!» Не понимая, за что на него сердятся, непритворно обиделся Демарик и уже уходя буркнул. «Долго вытереть, что ли?» Кузнецов тяжело вздохнул, но больше ничего говорить не стал. «Товарищ лейтенант, посмотреть можно?» Олег увидел, что, видимо, вдохновленные Маркетановым, к карте подтянулись сразу несколько бойцов группы. «И они сели все обратно на свои места!» — рявкнул на них Кузнецов. «Еще будет время, насмотритесь! Я вас еще ее на память учить заставлю! Будете мне схемки рисовать! Картограф и блин!» Он замолчал, и, потянувшись к возившемуся с затвором Краснову, стянул у него маленький кусочек подшивы, предназначенный для чистки оружия и, аккуратно вытерев оставленное на карте пятно, вернул обратно. «А я что говорил?» Старший лейтенант опять не заметил, каким образом Димарик оказался за его спиной. Вроде бы уходил на другой конец, чистивший оружие группы. Или померещилось, а он все так же и стоял. Кузнецов в очередной раз вздохнул. Бороться с подобной простотой у него не было сил. «Черт с ним!» — решил Олег. Пусть покажет, что хочет. Может, тогда, наконец, отстанет. А как вы их взяли? Нет любопытства. А скорее, чтобы начать разговор, спросил Кузнецов. Если бы он знал, на какое время затянутся рассказы боевого командира первого отделения. После обеда получили вещевое имущество. Свитера, горки, рейдовые рюкзаки. Масхалатов, как и ожидалось, не было. Впрочем, они шли не по вещевой, а по инженерной службе. Почти все имущество, доставшееся бойцам, оказалось видавшим виды и требовало, если не штопки, то усиленной стирки уж точно. Офицерам и прапорщикам повезло больше. Получаемые ими вещи были первой категорией. И единственное, что нуждалось в игле и крепких нитках, это плохо прошитые рейдовые рюкзаки или, по-привычному, рэрки Это чудо мысли военных конструкторов не выдерживало предполагаемой разведчиками загрузки. До самого отбоя стирали, шили, подгоняли разгрузки и обмундирование. Утром продолжили начатое, и только уже ближе к вечеру старший лейтенант Кузнецов понял, что имущественная эпопея закончена. А на проходившем в тот же день совещании комбат объявил, что на следующей неделе... На три группы придет боевое распоряжение. Оставалось только гадать, кто останется в ПВД. Олег почему-то, видимо, потому что его группа четвертая, думал, что его. Но он ошибся. Глава вторая. Первый боевой выход. Группа Кузнецова уходила в ночь. Но несмотря и даже, возможно, именно поэтому, ветер так и дышал теплом, а две предыдущие ночи температура не опускалась ниже плюс 17 градусов. Теплых вещей много не брали. Свитеры, плащ-палатки, перчатки и, на всякий случай, запасные носки. Кое-кто взял тельняшки и зимние подштанники. А чего было много набирать, если уходили на три дня? Всего-то что, потрястись, сбросить лишний жирок, познакомиться с местными условиями. Кроме Димарика, в четвертой группе побывавших в Чечне не было. От первого выхода особого результата не ждали. Свежей информации о районе не было никакой, а старьем, которым последнее время пыталась пичкать отряд ханкала, можно было смело растапливать печку. Людей проверил? Майор Борисов на первое БЗ шел вместе с четвертой группой и сейчас придирчиво оглядывал выстроившихся на передней линейке бойцов. «Так точно?» Отвечая на заданный вопрос, Кузнецов невольно перебирал в уме, все ли действительно он предусмотрел и не забыл ли в суете сборов чего-нибудь нужного и важного. «Нет, вроде бы все было взято. Миноискатель, кошка у рядового Киселева. Мины получили, провода и подрывные машинки выдал, бинокль взял, карта в разгрузке. Точно, все на месте, не считая рядового Осипова» заболевшего на второй день по прибытию в ПВД. Все бойцы в строю. «Ляну — Лиану взял! Павел Петрович наклонился, придирчиво осматривая свежие нитки на рейдовом рюкзаке Баринова. Осмотрев, покачал головой и в ожидании ответа покосился на раздосадованного этим вопросом Кузнецова. — Никак нет, товарищ майор, кончились! — Как это кончились? Брови Борисова удивленно поползли вверх, — Не знаю, товарищ майор, на складе нет. — Ладно, разберусь, — задумчиво протянул он, и тут же бодро. — Ничего, бдительнее будут, Это на техническое чудо понадеются и ханды пряк. Этот строевой смотр практически ничем не отличался от десятков других строевых смотров, виденных Кузнецовым прежде, еще в мирной жизни, разве что снаряжение было несколько другим, да начальники служб, ходи казались более дотошными, но не изводили командиров групп мелкими придирками, выискивая лишь реальные, а не мнимые недостатки. Наконец все было проверено, и убывающие, взвалив на плечи тяжелые рюкзаки, потянулись к стоявшим за воротами бронированным Уралом. — Непуха! — остающийся в ПВД Иволгин шлепнул уходящего Кузнецова по плечу. — К черту! — Олег улыбнулся и вдруг почувствовал, как в душе начала разрастаться противная, щекочущая боль ожидания, совсем была потерявшаяся в хлопотах предбоевой суеты. Иволгин хотел сказать что-то еще, но был вынужден отскочить в сторону, уступая дорогу, идущему чуть левее, сокращавшему расстояние, гемарику, степенно, в раскоряку, шагающему по под ногами гальке, и хмотавшему из стороны в сторону, стволом своего пулемета. «Димарик!» Виктор чертыхнулся. Услышавший это Кузнецов хмыкнул, а Маркетанов не обратил на в его адрес фразу ни малейшего желания. Он шел на очередное в своей жизни боевое задание, и распирающая внутри гордость, словно поднимая над землей, помогала ему не замечать ни тяжести нагруженного снаряжения, ни остающихся в ПВД офицеров. «В одну шеренгу, фронтом от меня! Становись! «Оружие заряжай!» — скомандовал Кузнецов. Щелчки снимаемых предохранителей, щелканье затворов. «На предохранитель вставь! Налево! На погрузку шага марш!» «Командир!» — димарик плюхнул приклад ПКМ на землю. «Какой Урал наш?» Олег хотел заругаться. Комбат определял номера машин, и все должны были это слышать, но вдруг понял, что и сам не удосужился его запомнить. Словно в желании показать ждущим их машину, он повел взглядом по выстроившейся колонне. Свободным оставался только один, крайний справа Урал. В два других уже велась ускоренная погрузка. «Поживей, загружайтесь!» — поторопил его, подошедший сзади, Борисов. Кузнецов кивнул и рукой, показывая направление движения, скомандовал «К машине!» Приглушенные реплики, грохот по металлическому полу кузова. Чей-то едва угадываемый вздох. Первое боевое задание начинало приобретать зримые очертания.